Глава девятая Очнувшись, Гейрмун обнаружил, что лежит, утыкаясь лицом и животом в ил. Поблизости плескалась вода и кричали крачки. Поначалу он решил, будто снова очутился в Рибе. Может, он вовсе не покидал берега, а буря, прыжок за борт и встреча с Велундом ему привиделись? Открыв глаза... Гейрмун убедился, что он не на Ютландии. Куда его занесло, неизвестно. Кряхтя, он поднялся на ноги. Одежда насквозь промокла. Правая рука что-то сжимала. Взглянув на нее, он увидел хнитудр. Значит, подводная усадьба ему не привиделась. Должно быть, Велунд или иная сила перенесли его в незнакомое место, где он сейчас и стоял. К северу и югу от него тянулась илистая низина, во многом похожая на побережье в Рибе. Однако море омывало его не с западной стороны, а с восточной. Стало быть, его выбросило на английский берег. К западу за бесконечной низиной Гейрмун увидел край болота. Похоже, его занесло в болотистые места восточной Англии. Если так, он оказался на землях, завоеванных датчанами но намного севернее Лундунаборга и реки Темзы, куда Берси направил флот. Все корабли, уцелевшие в буре, поплыли туда, предоставив Гейрману самостоятельно добираться до Редингума, где корабли Берси должны были встретиться с армией Хальфдана. Он помнил, что Берси намеревался войти в Темзу и плыть на запад, значит, Редингум лежал где-то на юго-западе. Гейрмун не представлял, сколько продлится его путешествие, но проделать этот путь придется хотя бы для воссоединения со Стейнольфуром и Шальги. Оба поплыли в Англию, потому что принесли ему клятву верности. Гейрмун вспомнил лицо стейнельфура когда тот силился вытащить его из воды и болезненно поморщился. Он снова посмотрел на браслет золото которого не только отражало солнечный свет, но и светилось само. Нет, такую вещицу нужно спрятать. Выставлять браслет напоказ значит притягивать грабителей, которые могут встретиться на пути. И не столь важно, ограбит ли его сакс, норвежец или датчанин. Бронзовый нож — не ахти какая защита. Гейрмун засунул браслет под тунику ближе к поясу. Там подарок Велунда никто не увидит. Затем он зашагал по низине, держа путь на юго-запад. Английский воздух был теплым и влажным. Сапоги Гейрмуна вязли в приливной низине. Некоторые лужи и протоки оказывались довольно мелкими, и он переходил их вброд. Иные выглядели глубокими и опасными. Чтобы обогнуть их... Гейрману приходилось тратить больше времени и усилий, а ведь болото наверняка еще хуже. От датчан он кое-что слышал о трясинах. Путь сквозь болотистые пространства может занять не один день, и это если знаешь обходы и проходы, а он не знал. Надо искать средства передвижения более быстрое чем собственные ноги, или проводника из местных, кто покажет ему самый безопасный путь. Подойдя к границе болота, Гейрмун увидел в камышах просвет. До него было недалеко, нужно лишь взять севернее. Скорее всего, он наткнулся на устье реки, текущей по низине навстречу морю. Река обязательно приведет его в какой-нибудь деревне или городу, где он попытается купить лодку. В сумке Гейрмуна еще оставались марки серебра. Он пошел в сторону устья. река оказалась широкой и лениво текущей. Зато ее берег позволял, не увязая в болоте, двигаться в нужном направлении. Чем дальше заходил Гейрмун в эту болотистую местность, тем тяжелее становился воздух. Над головой велись тучи кусачих мух. Куда ни глянь, сплошь высокая трава, камыши, чахлые осины — и низкорослые кустарники, растущие среди лабиринта слоноватой воды. И все это окутывала тонкая пелена тумана, который никогда не рассеивался и не поднимался. Герману постоянно хотелось пить, но утолять жажду он решался лишь из ручьев, впадавших в реку, считая их воду самой пресной и чистой. Увы, даже там вода отдавала торфам. Солнце постепенно перекатилась в западную часть неба и стало неспешно пускаться а гермун все больше задумывался, где он заночует, если до заката не встретит человеческое жилье. Кресала с кремнем уцелели и по-прежнему лежали в сумке, а вот трутовик после купания в морской стихии превратился в бесполезный комок. Чтобы в этом убедиться, Гермуну не требовалось лезть в сумку, впрочем, и дрова были не лучше. Попадавшийся сушняк было бы правильнее назвать мокриком. Такие стволы и сучья вряд ли загорятся. Желудок требовал раздобыть пропитание, но Гейрмуна больше заботила одежда, так и не высохшая за день. Если он не отыщет сухой трутовик, его ожидает очень холодная ночь. Под вечер Туман рассеялся. Но Герману по-прежнему было трудно оценить, много ли он успел пройти. Этому мешали изгибы реки и болотистая суша. Расстояние, пройденное по прямой дороге среди болот, возрастало вдвое, если не больше. Попытки отмахиваться от мух и комаров ничего не давали. Он расчесывал места укусов, понимая, если застрянет на одном месте – «Крылатые твари высосут из него всю кровь». Гейрмуна удивляла, что до сих пор он не столкнулся с людьми, будь то саксы или датчане. Однако местность не выглядела необитаемой, и он не ощущал себя первопроходцем. Казалось, окрестные болота затихли и затаились подобно дичи, почуявшей опасность. И только когда солнце коснулось верхушек зарослей осинника на горизонте, Ноздри Гейрмуна впервые уловили запах дыма. Но дым не был свежим и пах не костром, а пожаром. В этом месте река расширилась. Ее вода была черной от пепла, в воздухе распространялась зловоние смерти. Вскоре Гейрмун наткнулся на первый труп, плававший в камышах, распухший, посиневший, густо облепленный мухами. Это был мужчина. Из-под длинной одежды торчали опухшие ноги. Такую одежду носили христианские прорицатели и священники. Его убили мечом или топором, раскроив череп. Вскоре ему попался второй труп, затем третий и еще несколько. И все мужчины в одеждах священников. Всех убивали жестоким образом, калеча и расчленяя тела. Гейрмуну встречались части тел. В одном месте на него смотрела отрубленная голова совсем молодого парня, который был не старше Шальги. Такую смерть Гейрмун видел впервые. Там, где он жил, люди умирали от старости, болезней или несчастных случаев. О смертях на войне и во время набегов он только слышал. И хотя, покинув отцовскую усадьбу, он был готов убивать саксов, Сам еще никого не убил и не стал свидетелем столь жестокого убийства. От жуткого зрелища, тягостных мыслей и зловония его чуть не вырвало. Борясь с тошнотой, Гейрмун едва не потерял бдительность и не выдал себя. Близость живых людей он почувствовал раньше, чем услышал голоса. Его выручил инстинкт. Гейрмун замер и вслушался. Судя по манере речи, это были датчане. Расстояние не позволяло разобрать слова. Гермун опустился на мокрую землю и пополз, не зная, чего ожидать от этой встречи. Вскоре он заметил островок, поросший деревьями и окруженный рекой и болотами. Оттуда доносилась датская речь. Остров соединялся с берегом и болотом деревянными мостками. Других способов подобраться к датчанам не было. Значит, прежде чем встретиться с ними, ему придется выдать свое присутствие. За спиной Гейрмуна в камышах что-то зашуршало. Обернувшись, он увидел датчанина, шедшего со стороны болот с корзиной. Датчанин был молод, но несколько старше Гейрмуна. Его золотистые волосы были собраны на макушке и заплетены в косу. увидев Гейрмуна, Датчанин бросил корзину и схватился за топор, но вскоре опомнился, заметив, что появившийся незнакомец вооружен лишь ножом. — Ты не сакс, — сказал датчанин. — Я из Ругалана, — покачав головой, ответил Гейрмун. — Норвежец? — датчанин сощурился. — Что-то ты не похож на норвежца. — Да и на датчанина тоже. — Я норвежец, — вздохнул Гейрмун принес клятву верности Ярлу Гутруму. Норвежец стал озираться по сторонам, рассчитывая увидеть спутников Гейрмуна. «Я один», — успокоил его Гейрмун, — «сильно проголодался. Мне найдется место у вашего костра». Датчанин кивнул, отойдя на шаг. «Конечно, идем. Ты понесешь корзину?» Я тащил ее издалека, руки отваливаются. Лезвием топора он указал на корзину. Гейрмун медлил. Такую корзину нужно нести обеими руками, значит, придется убрать нож и поставить себя в уязвимое положение. Наверняка парень все это обдумал. «Меня зовут Фасти», — представился датчанин. «А я Гейрмун». «Я отведу тебя к Одмару», — сказал Фасти. «Это командир нашего отряда». Солнце опустилось еще ниже. Болото погружалось в сумерки. Выбор у Гермуна был невелик. Он решил, что лучше довериться датчанам, чем ночевать одному и на холоде. Если же датчане не заслуживают доверия, пойдет он с фасти или нет, они в любом случае будут представлять для него угрозу, поскольку знают, что он где-то поблизости. Гермун кивнул датчанину, убрал нож и нагнулся за корзиной. В ней лежало несколько десятков устриц в шероховатых раковинах. Некоторые пузырились по краям. Когда Гейрмун поднимал корзину, раковины бились друг от друга и скрипели. ноша и в самом деле оказалась тяжелой. Фасти указал на проход в траве, намекая, что Гейрмун пойдет первым. Гейрмуну такая затея не понравилась. Неизвестно, что взбредет на ум парню, вооруженному топором. «Иди ты первым!» — сказал он Фасти. Теперь уже Фасти медлил. «Я сейчас безоружен!» — сказал Гейрмун, поднимая корзину. «Вряд ли я закидаю тебя устрицами. Я бы нашел им более удачное применение!» Датчанин улыбнулся. «Это правда лучше их съесть!» Он зашагал к проходу. Гейрмун двинулся следом. Проход окончился лестницей из каменных плит. По ней они спустились к мосткам, которые и видел издали. Те оказались длиннее, чем он представлял. Идти было удобно, как по твердой земле. Под ногами не ощущалось пустоты, как на мосту или пристани. Обернувшись, Фасти увидел, что Гейрмуна заинтересовала особенность мостков. «Саксы вбили в дно реки высокие столбы», — пояснил он. «Поставили тесно, как стрелы в колчане. Мостки проложены по верхушкам столбов. Он топнул сапогом, показывая их крепость. «Как видишь, прочные!» «А столбы поставлены так, чтобы вода могла свободно течь!» «Умно придумано!» «Саксы умом не обделены, это верно!» «Но датчане сильнее!» «Заявил Фасти, вскидывая руку с топором!» Сойдя с мостков, Гейрмун оказался на острове, густо поросшем деревьями и колючими кустарниками. Фасти повел его через заросли ежевики к тропке. Тропка поднималась по склону пологого холма. Достигнув вершины, Гейрмун увидел большое поле, где всю растительность уничтожили люди. Посередине стоял обугленный остов здания. Его сожгли сравнительно недавно, поскольку развалины еще дымились. «Что тут было?» — спросил Гейрмун. «У саксов это место зовется Анкарик». Тут у них стоял христианский храм, небольшой, деревянный. Фасти указал на запад. А вверх по реке есть другое место, Мицхэмстед. Там тоже есть храм, но намного больше этого и каменный. От огня пострадало еще несколько строений. Случайно или намеренно оставалось только гадать. Пожар не пощадил и огорода. Лавируя между черными обломками и грудами пепла, Фасти добрался до развалин храма. Войдя следом, Гейрмун увидел датчан, рассевшихся вокруг костра на фундаменте храма. Их была дюжина, если не больше. Все повернулись в сторону Гейрмуна, но внимательнее всех на него смотрел коренастый темноволосый воин с тревожными морщинами на лбу и бородовидным топором у пояса. «Фасти, а это кто?» — спросил коренастый. «Меня зовут Гейрмун Хьерлейф». «Я тебя не спрашиваю», — оборвал его воин. «А мне чужие языки не нужны. Свой есть». «Ты и есть, Одмар?» Коренастый свирепо покосился на фасте. «Ну, я...» «Я нашел его на берегу реки», — пояснил фасти переминаясь с ноги на ногу. «Называет себя норвежцем». «Никакой он не норвежец», — фыркнул Одмар. «Гирвасон, болотный сакс!» «Я родом из Ругалана», — возразил Гейрмун и опустил тяжелую корзину на землю. Раковины устриц заклацали. «Я отплыл из Ютландии, из рибе с флотилией Берси». «Да ну!» — Одмар огляделся по сторонам. «И где же он? Где корабли Берси?» «Скорее всего, в Лунду на Борге. Куда он собирался?» меня Во время бури смыла за борт и выбросила в здешних краях. «Должно быть, тебе повезло. Или у тебя Бог в покровителях. А может, ты просто врешь?» Одмар покосился на корзину. «Это наши устрицы?» «Они», — ответил Гейрмун. «Вываливай на угли», — распорядился Одмар. Гейрмун хоть и не сразу, но подчинился, опрокинув содержимое корзины на угли близ кромки пламени. Раковины тут же начали посвистывать и попискивать. Датчане потянулись за ними. От кипящего сока створки раковин лопались. Улыбающиеся воины жадно глотали сок, затем ножами выковыривали устричное мясо. Гейрмун стоял, пока Одмар не махнул ему, разрешая присоединиться к остальным. Рот командира был набит очередной устрицей. Первая же раковина — Обожгла Гейрману язык с соком со вкусом морской воды. Зато мясо оказалось жирным и вкусным. За считанные мгновения все устрицы были съедены. Гейрману удалось вытащить шесть. Съев их, он бросил створки раковин в общую кучу. — Я целый день их собирал, — заявил Фасти, глядя на остатки добычи. — Неханэйч, — сказал Одмар, вытирая рукавом рот и бороду. «Завтра наберешь новых!» Несколько датчан засмеялись. Одмар снова повернулся к Гейрмуну. «Как ни крути, не похож ты на норвежца!» «Я с рождения не похож на норвежца!» ответил Гейрмун. «Думаешь, ты первым это заметил?» Это вызвало новый всплеск смеха. Теперь засмеялся и Одмар. «Садись, норвежец, с нами!» «Дым и запах пожарища отгоняют до кучелевых комаров». «Спасибо, Одмар». гермун сел к огню. Голода он больше не ощущал. Недавняя тревожность тоже поуменьшилась. «Как вижу, твой меч остался на корабле», — сказал Одмар. Он оглядел своих воинов. «Мы — люди Уббы. Фасти ему родня. Мы находились в Хагелес-Дуне. Там Убба убил Эдмунда» короля этих болотных саксов. Нынче он движется на Мерсию, а мы остались в этих болотах, чтобы местные людишки не баловали». Гейрману вспомнились трупы на реке. Неужели священники могли как-то сопротивляться датчанам? Он снова обвел взглядом окрестности сожженного храма и вдруг заметил строение, уцелевшее в пожаре. Круглую хижину из палок и глины, стоящую близ бывшего огорода была единственная тень в сумерках сгустившихся над болотом двери у хижины не было только узкое окошко одно это выделяло ее среди других построек хижина легко могла бы сгореть однако не сгорела значит ее намеренно не тронули что это за постройка спросил геймун гробница ответил одмар геймун еще раз присмотрелся к хижине «Разве саксы собирают мертвецов в деревянные гробницы?» «Это живые мертвецы», — пояснил Одмар. «Устрицы в животе Гейрмуна вдруг стали холодными и тяжелыми». «Хаук буи, что ли?» «Сходи, проверь», — заулыбался Одмар. Остальные молчали и ждали, как поведет себя Гейрмун. Ему вновь стало тревожно. Одмар, несомненно, его разыгрывал. Вот только безобиден ли розыгрыш командира? А вдруг он задумал навредить странному норвежцу? Поколебавшись, Гейрмун решил удовлетворить собственное любопытство, не имевшее ничего общего с задумкой Одмара. Встав, Гейрмун покинул освещенный круг и пошел в темноту в круглой хижине. Еще на полпути он почувствовал резкий запах мочи и испражнений. Это... Несколько погасило его страх. Браги рассказывал истории о мертвецах, но те никогда не мочились и не гадили. Подобравшись к хижине, Гейрмун понял, что запах идет из окошка. Похоже, его обманули. Это не гробница, а тюрьма. Гейрмун подошел к окошку сбоку, встал на цыпочке и вытянул шею, намереваясь заглянуть внутрь. Там что-то захлюпало. Мелькнуло бледное лицо, со всклокоченными волосами, и следом из окошка что-то выплеснулось. Гейрмун пригнулся, чудом не попав под каскад мочи и испражнений. Датчане у костра покатывались со смеху. Гейрмун побагровел. Поначалу он ругал себя за собственную дурость, но постепенно заулыбался сам, отдавая должное розыгрышу датчан. Однако человек в хижине не смеялся и вряд ли улыбался. Он выкрикивал «проклятие на языке саксов». К своему удивлению, Гейрмун понимал почти все слова. «Убирайся прочь, языческий дьявол!» — кричал сакс. Гейрмун посмотрел на изрядную кучу дерьма и лужу мочи. «А ведь у этого безумца может быть припасено еще». Подумав так, Гермун решил больше не заглядывать внутрь. На саксе была одежда священника, хотя и грязная. Спутанные волосы и борода почти закрывали лицо. Увидев гермуна он высунулся из окошка и завыл шевеля растрескавшимися губами. Гейрмун отошел еще дальше. «Оставь его!» — крикнул продолжавший хохотать Одмар и махнул Гейрмуну, чтобы возвращался к огню. Гейрмун еще раз взглянул на странную хижину без двери и вернулся в развалины храма. Датчане подразнивали его, довольные неожиданным развлечением. Гейрмун поднял руки, признавая, что его здорово разыграли. «А ты проворен, норвежец!» — похвалил его Одмар. «Некоторые мои ребята после разговоров с этим мертвецом были вынуждены отмываться в реке». «Почему ты говоришь, что он мертв?» — спросил Гейрмун. «Я же сказал, это его гробница!» Гейрмун нахмурился так и не поняв смысла. Тогда Одмар похлопал Фасти по плечу. «Расскажи ему!» Прежде чем начать, молодой датчанин откашлялся. Некоторые христианские священники уходят в такие хижины, чтобы молиться своему Богу. Потом они замуровывают себя изнутри. Потом другой священник молится за того, кто в хижине, и объявляет его мертвым. Священники добровольно идут в эти хижины, Фастик кивнул. «А потом они и выходят?» «Нет, их бог это запрещает». Одмар засмеялся. «Когда мы поджигаем их гробницы, некоторые выходят». «Может, и другие сгоревшие постройки были такими же хижинными как уцелевшая?» «Почему вы его пощадили?» — спросил Гейрмун. «Хотел убедиться, действительно ли он мертв», — ответил Одмар. «Никто из людей не может умереть дважды». «Освященники, чьи тела я видел на реке?» «Они умерли дважды?» — спросил Гейрмун. «Они вылезли из гробниц», — сказал Одмар. «Может, у христиан тоже есть заклинания «Вышел наружу и силу потерял. Хаукбуи и Драугра можно убить». Он наклонился к Гейрмуну и, указывая на одинокую хижину, добавил. Сидит там без пищи и воды. Если умрет, значит, прежде он не был мертвым, и никакой силы в их молитвах нет». Темноту вокруг острова наполняла кваканье лягушек и звон комаринных туч. Заглянув в глаза Одмара, Гейрмун увидел страх и ненависть. «Чем провинились эти священники?» — спросил Гейрмун. Одмар не понял вопроса. Ты, сказал, твой отряд остался здесь, чтобы сделать их послушными. Что они сделали? Отказались отдать нам свое серебро. — Нет у них серебра, — возразил кто-то из датчан, сидевший по другую сторону костра. — Мы сюда пришли, чтобы у всех священников есть серебро, — закричал Одмар. — Только не у этих мертвых священников, — глядя в землю, — возразил Фасти. Взбешенный Одмар вскочил на ноги. «Никак появились желающие поспорить со мною?» Он выхватил бородовидный топор и медленно обвел лезвием круг соратников. «Говорите, решим все споры между нами здесь и сейчас!» Никто не ответил, и Одмар снова сел. Разговор о священниках угас сам собой. Воины разбрелись и устроились на ночлег, завернувшись в плащи. Гейрмун тоже лег. Он сознавал, что спать среди незнакомцев рискованно, но если бы датчане хотели его смерти, убили бы раньше, едва он появился. Им бы и устриц больше досталось. У них хватало времени, чтобы расправиться с ним, но он по-прежнему жив. гермун лег ближе к огню, наслаждаясь его теплом. Он быстро уснул, но среди ночи его разбудил протяжный вой. Гейрмун лежал в темноте, ощущая холод в затылке. Кто это выл? Зверь? Человек или нечисть, обитающая в болотах? Однако вой не показался ему кровожадным, скорее страдальческим, полным боли. Возможно, это был священник в хижине. После этого Гейрмуну было уже не уснуть. Может, мертвец умер по-настоящему? Никто из спящих датчан даже не шевельнулся. Гейрмун тихо встал и так же тихо выбрался наружу, держа путь к хижине. Подойдя к ней, он встал возле окошка, вслушиваясь. Он услышал шепот на непонятном языке. Как и в первый раз, Гейрмуна охватил ужас. Должно быть, священник произносил магическое заклятие. Но чем дольше он вслушивался, тем меньше шепот священника был похож на заклинание, и тем больше напоминал молитву христианскому богу. Значит, Сакс был жив. Во всяком случае, не мертвее, чем вечером, когда он угостил Гейрмуна нечистотами. Удовлетворенный Гейрмун отошел, но задел рукавом грубую стену хижины, выдав себя. Шепот священника прекратился. «Есть здесь кто-то?» спросил он на саксонском языке, понятном Гейрмуну. Голос у Сакса был хриплым и слабым. «Да, есть», — негромко ответил Гейрмун, — «но я не причиню тебе вреда». Священник усмехнулся, однако то был болезненный смех безумного, обреченного человека. «Лучше бы ты причинил мне вред, положил бы конец моим страданиям, оборвал бы мою бренную жизнь, как прежде, ты оборвал жизни моих братьев». «Я этого не делал», — сказал Гейрмун. «Я не из этих датчан». «Не из этих? Тогда с кем ты? Речь у тебя не саксонская». «Я с...» э...» Гейрмун помедлил. «Другими датчанами». Священник опять засмеялся. «У дьявола много обличий, в чем я уверен, но ни одно не служит Богу». Гейрмун покосился на датский лагерь. Не слышит ли кто их разговор? Оттуда доносился разноголосый храп. «Скажи, священник, ты живой или нет?» «Какой странный вопрос. Я же с тобой говорю. Мог бы мертвец разговаривать?» «Я спрашиваю, потому что эти датчане мне так говорили. Мол, когда ты вошел в свою хижину, другой священник молился за тебя как за покойника». А -а -а, это языческое понимание!» Священник застонал. гермун услышал шелест одежды. Сакс снова заговорил, Уже стоя возле окна, когда я стал затворником, мое тело не умерло. Уйдя в затвор, я отринул внешний мир, отринул все почести и богатства. Это сродни смерти. Гермун покачал головой. У священников, добровольно отказывавшихся от богатства и почестей, было нечего красть. У них не водилось серебра. Одмору было достаточно их спросить, и они бы ему сказали. «Значит, ты можешь по-настоящему умереть в этой хижине?» «Да, могу», — вздохнул священник. «Я надеюсь, что вскоре так и случится. Я просил Бога избавить меня от этой пытки. Но пока он сохраняет мне жизнь. Наверное, для какой-то надобности, о которой я не знаю. А почему ты сам не оборвешь свою жизнь? Это грех против Бога, которому я молюсь». Получается... «Выйти отсюда ты не можешь и оборвать свою жизнь тоже. Твой Бог тебя позорит». «Каким образом?» «Он отказывает тебе вправе встретить свою судьбу так, как выберешь ты». «Это языческое понимание». Загадка оказалась проще, чем думал Гейрмун. Он бы ни за что не молился такому Богу. Но ему стало жаль священника, загнавшего себя в эту тюрьму. «А твой Бог позволяет брать воду от язычника?» «Да», — после некоторого молчания ответил священник. Внутри снова что-то зашуршало. Из окна высунулась рука с простой деревянной чашей. «Другие дьяволы накажут тебя за это?» Гейрмун молча взял чашу, но за водой пошел не к мосткам. Он прошел краем сожженного огорода и спустился к реке с противоположного конца острова, где в воде не плавали трупы священников. Кустарники ежевики царапали ему руки. Найдя спуск к воде, он наполнил чашу. Чуть западнее Гейрмунд заметил темные силуэты и сразу понял — это лодки, на которых приплыли датчане. «Надеюсь, вода здесь чистая», — подумал он, глядя на чашу. Вернувшись к хижине, он подал чашу в окошко, потом слушал, как священник жадно пьет. «Благословляю тебя, язычник!» «Ты меня благословляешь, или твой Бог?» «Я попросил моего Бога благословить тебя», со вздохом ответил священник. Гейрмун пожал плечами. «Я принимаю благословение и дары от любого Бога и от любого кузнеца». Священник рассмеялся сквозь зубы. «Мне нельзя было принимать от тебя воду. Это лишь отсрочит мою смерть. Но вода была как бальзам. Возможно, тебя...» — послал Бог. — Ошибаешься, священник. Никакой Бог меня не посылал. Я здесь по собственному выбору. Тогда я благодарен, что твой выбор оказался проявлением доброты, — сказал священник. — Меня зовут Тортрет, а тебя — Гейрмун. — Рад встрече с тобой, Гейрмун. Теперь я хочу помолиться, а потом уснуть. Но прежде я должен кое-что тебе сказать. — тортред подошел к самому окошку. Гейрмун едва различал в темноте его лицо и глаза. «Думаю, ты для этих датчан чужак. Они способны убить тебя по ничтожному поводу». Гейрмун с ним согласился. «Я тоже кое-что тебе скажу. Если твой бог хочет, чтобы ты мучился в своей хижине и умер с голоду совсем один, когда бы ты мог жить и делать ему приношение, тогда твой бог — глупец». Тортрет не спорил. Он лишь улыбнулся, склонил голову и ушел в темноту хижины. Гейрмунд смотрел на развалины храма, думая об Одморе и датчанах. Решив не возвращаться к месту их ночлега, он вновь спустился к реке тем же путем, каким ходил за водой для священника. Оттуда он по берегу подобрался к лодкам. Взять любую не составляло труда гермун быстро отвязал ближайшую и уже собрался отчалить, когда за спиной послышались шаги. Сюда кто-то шел. Должно быть караульный, посланный сторожить лодки. Темнота не позволяла разглядеть, кто это. «Что ты тут делаешь?» — послышался знакомый голос. «Фасти». «Да вот, смотрю, веревка хлипкая». Гейрмун вытащил нож, стараясь, чтобы Фасти не увидел. «Если датчанин его не убьет, это сделает Одмар или другие. Нужно действовать быстро». «Решил завязать потуже», — добавил Гейрмун, выигрывая время. «Врешь!» — Фасти стоял в шаге от него. «Ты пытался украсть лодку!» Фасти набрал воздуха, чтобы закричать и поднять тревогу. Однако Гейрмун его опередил, бросившись на датчанина и всадив нож в горло по самую рукоятку. Фасти схватил Гейрмуна за руки. Белки выпученных глаз были видны даже в темноте. В горле Фасти булькало и клокотало. Рука Гейрмуна стала теплой и мокрой от хлещущей крови. Он опустил Фасти на землю, потом вырвал из горла нож. Гейрмун дрожал всем телом. У него колотилось сердце. Он вернулся к лодкам, сознавая, что должен отплыть как можно дальше. Одмар не из тех людей, кто ставит подобное оскорбление безнаказанным. Командир устроит яростную погоню, а здешние места ему хорошо знакомы. Проще всего было бы изрубить лодки, сделав непригодными к плаванию, но своего топора у Гейрмуна не было, а красть оружие умирающего он не хотел. К тому же стук топора наверняка разбудит датчан. Фасти вяло дергался в траве. Гермун обошел все лодки, забрал из них весла и сложил в ту, на которой собирался отплыть. Без весел Одмор немного нагребет против течения. Гейрмун оттолкнул лодку и быстро прыгнул в нее.